Хотя речь уже несколько раз, глубокой ночью, полной дневных звуков, выходил на прогулку в небольшой сад госпиталя, к путешествию в Цурих он оказался малоподготовленным. На вокзале у него закружилась голова, и ничего нет страннее и безвыходнее, чем когда у слепого головокружения он шалел от множества звуков вокруг него, шагов, голосов, стуков, от боязни наткнуться на что-нибудь, даром что вела его Магда. В поезде его подташнивало от того, что он никак не мог мысленно отождествить вагонную тряску с поступательным движением экспресса, как бы мучительно не напрягал воображение, стараясь представить себе пробегающий ландшафт. Еще было хуже, когда оказались в Цурихе, и приходилось куда-то двигаться среди невидимых людей и несуществующих, но постоянно чуемых им перекладин, перегородок, выпирающих углов». «Не бойся, не бойся», — проговорила Магда с раздражением, — «я тебя веду. Вот теперь стоп. Сейчас сядем в автомобиль». «Да чего ты боишься? В самом деле, прямо как маленький». Профессор, знаменитый окулист, долго при помощи особого зеркальца осматривал дно его глаза. И, судя по жирному и маленькому его голосу, Кречмар представил его себе карапузистым старичком, хотя в действительности профессор был очень худ и моложав. Он повторил то, что Кречмар отчасти уже знал, что вследствие кровоизлияния произошло сдавление глазных нервов как раз там, где они скрещиваются в мозгу. Быть может, рассосется, быть может, наступит полная атрофия и так далее, и так далее. Но во всяком случае, общее состояние Кречмара таково, что сейчас наиболее важным является совершенный для него покой, следует пожить 2-3 месяца уединенно и тихо, «Лучше всего где-нибудь в горах, а затем, — сказал профессор, — затем будет видно». «Будет видно», — повторил за ним Кречмор с угрюмой усмешкой. «Какой каламбур!» Магда, оставив его одного в номере гостиницы, посетила несколько контор, ей дали адреса. Посоветовавшись с горным, она выбрала место и поехала с горным же посмотреть на сдаваемое там шале. Это оказалась двухэтажная дачка с чистыми комнатками. Ко всем дверям были приделаны чашечки для святой воды. Дачка принадлежала нелюдимой ирландской чите, уехавшей на лето в Норвегию, и сдавалась недешево. Горн оценил ее расположение на юру, среди ельника, в стороне от деревни, и, наметив для себя самую солнечную комнату в верхнем этаже, велел Магде домишко снять. Затем в деревне они наняли кухарку, Горн с ней поговорил очень внушительно. Он сказал, «Высокое жалование, которое вам предлагается, объясняется тем, что вы будете служить у человека, страдающего слепотой на почве душевного расстройства. Я врач, представленный к нему». Но ввиду тяжелого его состояния он, разумеется, не должен знать, что кроме его племянницы живет при нем доктор. «Посему, тетушка, ежели вы, хотя бы косвенно хотя бы нежнейшим шепотком, хотя бы в разговоре, вот скажем, с барышней на кухне, упомяните вслух о моем пребывании в доме, вы будете ответственны перед законом за нарушение образа лечения, установленного врачом. Это карается в Швейцарии довольно, кажется, строго. Вдобавок, я не советую вам входить в комнату к моему пациенту или вообще вести с ним какие-либо разговоры. На него находят припадки бешенства. Он уже одну старушку совершенно замял и растоптал, и я бы не желал, чтобы это повторилось. А главное, когда будете болтать на базаре, помните, что если вследствие разбуженного вами любопытства к нам станут шляться местные обыватели, мой пациент при нынешнем его состоянии может разнести дом. Поняли? Старуху он так запугал, что она едва не отказалась от выгодного места и согласилась только тогда, когда Горн заверил ее — что слепого безумца она видеть не будет, что он тих, если его не раздражать, и находится постоянно под наблюдением племянницы и врача.